Студия, а книга представляет Чарльз Дикинс Посмертные записки Пиквикского клуба. Часть вторая Читает артист Иван Литвинов Звукорежиссер Михаил Киршенштейн, художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Глава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 Такой злобный и сердитый взгляд, что трудно было при встрече с ним не почувствовать себя скверно. Как-то раз в рождественский сочельник незадолго до сумерек Габриэль Граб вскинул на плечо лопату, зажег фонарь и пошел по направлению к старому кладбищу, ибо ему нужно было докончить к утру могилу,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 которые вырывались с облаком пары из кухонных окон. Все это было желчь и полынь для сердца Гебрила Граба. А когда дети с тайками вылетали из домов, перебегали через дорогу и, не успев постучать в дверь противоположного дома, встречались с полдюжной таких же кудрявых маленьких шалунов, толпившихся вокруг них, когда они взбирались по лестнице, чтобы провести вечер в рождественских играх, Гебрил граб злобно усмехался и крепче сжимал рукоятку своей лопаты, размышляя о коре, скарлатине, молошнице, коклюше и многих других источниках утешения. В таком приятном расположении духа Гэбриэл продолжал путь, отвечая отрывистым ворчанием на добродушные приветствия соседей, изредка попадавшихся ему навстречу,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 — О-хо-хо! засмеялся Габриэль Граб, присев на плоскую могильную плиту, которая была его излюбленным местом отдыха, и достав плетеную фляжку. — Гроб, на Рождество! Подарок к празднику! охо О-хо-хо! — повторил чей-то голос за его спиной. Габриэль замер от испуга в тот самый момент, когда подносил к губам плетеную фляжку и оглянулся.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 Гэбриэл вскочил и замер, словно пригвожденный к месту от ужаса и изумления, и в его глаза остановились на существе, при виде которого застыла у него в жилах кровь. На вертикально стоявшем надгробном камне, совсем близко от него, сидело странное, сверхъестественное существо, которое, это сразу почувствовал Гэбриэл, не принадлежало к этому миру.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 загнутыми носками. На голове у него была широкополая шляпа в форме конуса, украшенная одним пером. Шляпу покрывал иний, и вид у него был такой, словно он сидел на этом самом надгробном камне, не меняя позы, столетия два или три. Он сидел совершенно неподвижно, высунув, словно в насмешку, язык, и делая Гебрилу-Грабу такую гримасу, какую может состроить только подземный дух. — Это было не эхо, — сказал подземный дух. Гебрил-Граб оцепенел и ничего не мог ответить. — Что ты тут делаешь, враждественский сочельник? — сурово спросил подземный дух. Я, — Я пришел рыть могилу, сэр. Заикаясь, пробормотал Гебрил Граб. Кто бродит по кладбищу в такую ночь? крикнул подземный дух. Гебрил Граб! Гебрил Граб! взвизгнул дикий хор голосов, которые, казались, заполнили кладбище. Гебрил пугливо глянулся, ничего не было видно.